Глава 19 Бандиты. Со склепом провозились до позднего вечера. Ярко-оранжевый диск солнца уже коснулся своим краешком верхушек деревьев, когда последняя каменная стена склепа с грохотом обрушилась на вход в катакомбы, обрекая оставшихся там тварей на голодную и мучительную смерть. Одна проблема была решена. Осталось разобраться с бандитами, сектантами и стригоем. С моими бойцами оказалось все в полном порядке. Только Эйст опять испачкал себе штаны, и вместо того, чтобы вместе с остальными обрушать склеп, полдня пытался оттереть их листьями лопуха. Видать, на роду у бедолаги написано, что воином ему не стать. Остальные мужики, конечно, посмеялись над парнем, но травить его не стали. В конце концов, не он же решал, какими достоинствами и недостатками его боги одарят. Я тоже не стал присоединяться к остальным. Перспектива целый день махать киркой или кайлом мне как-то совсем не улыбалась. Вместо этого я решил прогуляться по кладбищу и в его окрестностях, осмотреть разрытые могилы, поискать следы тварей, а заодно получше познакомиться с местными порядками – «Все-таки захоронения могут многое рассказать о народе, оставившем их. Да и найти в них что-нибудь полезное тоже можно. Конечно, в прошлом мире такое осуждалось, но ведь, если так подумать, мертвецам вещи все-таки уже ни к чему». Но поиски, увы, не увенчались успехом. На дне каждой раскопанной могилы лежали лишь обглоданные кости, истревшие обрывки одежды, да доски от разбитых гробов. Только раз мне повезло заметить под останками несколько тускло поблескивавших монет. Осмотревшись по сторонам и убедившись, что меня никто не видит, я спустился вниз и принялся разгребать кости. Добыча оказалась совсем небольшой. Одна бронзовая и несколько железных монет. Но стоило мне их подобрать, перед глазами снова появилась надпись.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 Но сейчас однозначно стоит выбрать проницательность, лишний бонус к магии мне точно не помешает, да и в мародерстве поиски следов и скрытых ловушек навык должен помочь, а уже дальше снова прокачаем силу или ловкость подтянем. Проницательность повышена, характеристики персонажа, сила 1, ловкость 0, выносливость 1. Проницательность 1, харизма 0, количество жизней 80 из 104, запас сил 34 из 55, до следующего уровня персонажа 240 опыта. М да, неплохо бы еще знать, что означают эти навыки, а не пытаться гадать на кофейной гуще. И как вообще работает местная система? А что если... информация? Прошептал я. Ничего не случилось. Ладно, попробуем по-другому. Мародерство информация. Перед глазами появилась короткая надпись. Мародерство текущий уровень третий. Так, снова мимо, но уже хоть что-то. По крайней мере, понятно, что вызывается меню тут голосом. А если... Мародерство. Справка. Мародерство – навык, отвечающий за количество вещей, которые вы можете найти на трупах поверженных врагов и скорость их сбора. Помимо этого, навык упрощает нахождение добычи в могилах и тайниках. Ага, вот оно что. Ну, неплохо, неплохо. «Получается, чем больше я буду обирать трупы и находить чужие заначки, тем эффективнее это у меня будет получаться». «Звучит логично». «Эй, Генри!» – раздался голос Берена откуда-то сверху. «Ты что, мать твою, там забыл?» «Зараза, попался! Надо бы придумать что-нибудь поправдоподобнее, чтобы не растерять с таким трудом накопленное уважение». Сильно сомневаюсь, что в этом мире обирание чужих могил хоть как-то поощряется. Осматривая останки, соврал я, беря одну из костей в руки и делая вид, что и вправду изучаю ее. «И как успехи!» – скривился капитан, явно подозревая неладное. «У всех останков, – приходилось сочинять на ходу в надежде, что прокатит, – есть одна интересная особенность. Кости почти не тронуты разложением». То есть все разрытые могилы – это недавние захоронения. Меня потихоньку начинало нести, сказывался опыт игры в серию «Ведьмак». Твари, похоже, притягивает именно свежая мертвечина И чуют они её аж из-под земли, и сползаются со всей округи. Возможно, завалить склеп будет недостаточно. Надо поискать свежие могилы, раскопать их и сжечь останки, чтобы уроды больше не собирались тут в стаи. Еще надо найти гнездовье монстров, место, куда они стаскивают добычу и уничтожить его до лишить этих запасов. Блять, естественно, хмыкнул Брен, подавая мне руку и помогая выбраться наверх, не стану же эти твари жрать землю или прах, а вот свежая мертвечина для трупоедов лучшее лакомство из всех возможных. Кстати, никаких гнезд или запасов они не делают. Что нашли, то и съели. «А полезное, ты что-нибудь узнал или так, и продолжишь рассказывать неочевидные вещи?» «Так а почему мы не начали сжигать наших мертвых? Продолжил за меня капитан. «Когда эти твари появились у нас на пороге, начали. Да только после войны оказалось так много трупов и свежих могил, что они все равно привлекли сюда целую стаю. А теперь...» Он еще раз окинул взглядом то, что осталось от склепа. «Надеюсь, с этой проблемой покончено. Идем. Надо сжечь тела и возвращаться домой. И да, кстати...» Он замолк, не договорив фразу. В воздухе повисло напряженное молчание. «Что?» – не выдержал я. «Я ничего не имею против мародерства могил», – сказал Берен. «Но если другие поймают тебя за этим делом, от толпы разъяренных кметов защищать тебя не буду». Так что в следующий раз придумывай отговорки поубедительнее. А, еще одно. Он снова ненадолго замолк. Духи умерших могут вернуться за своим добром. Так что в следующий раз рекомендую раз десять подумать, прежде чем прикасаться к их вещам. М да уж, врать их прям надо поубедительнее. Хотя капитан явно разбирается в трупоедах, а может и в прочих монстрах потому его моя лекция не шибко впечатлила. Но не стоит рассчитывать на то, что остальные местные окажутся глупее. Кого-то такой сказкой провести, скорее всего, удастся, но достаточно одного смекалистого, чтобы мою бренную тушку отправили на костер, получать достижение «A Song of Ass in Fire» повторно или второго уровня. А тот призрак... Он и правда может начать преследовать, поинтересовался я. Да, с совершенно серьезным видом кивнул капитан. Поначалу он начнет являться тебе во снах в безобидном облике нищего. Будет просить, чтоб вернул, но каждое последующее его появление будет все более и более пугающим. В конце концов, ты не сможешь спать. Да уж, веселенькая перспектива, это не все. Продолжил капитан. Когда он не сможет связываться с тобой через сны, начнет искать способ достать напрямую. Сначала ты начнешь замечать странную, расплывчатую тень на самой границе зрения. Когда ты попробуешь посмотреть на нее, силуэт растворится, будто его и не было вовсе. Но с каждым разом он будет все явственнее, все четче, и в один прекрасный день он уже не уйдет. «Он протянет к тебе руки, а там...» «Смерть?» – поинтересовался я, осторожно высыпая монеты обратно, так, чтобы не было видно со стороны. «Нет, смерть наступит гораздо раньше», – покачал головой капитан. «От страха?» «Нет, скорее всего, ты умрешь еще до того, как это случится, от истощения. Страх будет лишь поначалу, потом эта тварь начнет им питаться». «высасывать его из тебя, как стригой высасывает кровь. И чем больше она из тебя его высосет, тем ближе сможет подобраться к материальному миру. Но хуже всего не это». Капитан снова замолк, глядя на монеты, поблескивавшие над неразрытой могилы. «Убив тебя, дух не остановится. Он будет преследовать каждого, кто найдет его вещь. И с каждым разом он будет убивать все быстрее и быстрее, пока не окрепнет достаточно, чтобы превратиться в гуля. Кого? Гуля. Материализовавшаяся форма злого духа. Единственное, что он хочет, вернуть украденное на место своего захоронения. Но ему нужно питаться, чтобы оставаться в реальном мире. Так что он будет убивать каждого, кто попадется ему на пути. Капитан сделал небольшую паузу, но почти сразу продолжил. Так что подумай в следующий раз, как полезешь грабить могилы. Готов ли ты обречь себя еще сотни невинных людей на мучительную смерть? Уже подумал, кивнул я на монеты, но как избавиться от проклятия? Есть три варианта. Первым, самым простым, ты только что воспользовался. Крайне разумное решение должен сказать. Второй, капитан хмыкнул, умереть, дать духу превратиться в гуля и донести ворованное до могилы. Третий, как можно скорее передать вещь кому-то другому, а четвертый, на него у тебя не хватит ни сил, ни умений, разве что денег, чтобы нанять того разбирается в призраках, проклятиях и другой нечисти. «А какие вещи их интересуют?» – спросил я, опасливо косясь на свой фальшион. Не хватало еще, чтобы за ними явился дух бандита, которому он раньше принадлежал. «Только те, которые были похоронены вместе с ними!» – успокоил меня Берен. «Похоронены по всем правилам и соблюдением всех необходимых обрядов, Трофеи, полученные в бою, их не интересуют, за редкими исключениями. «Какими?» «Если вещь при жизни была очень, очень дорога человеку, он за ней придет и после смерти». М «Да уж, какое облегчение. Теперь я точно уверен, что мне ничего не угрожает». Хотя, конечно, вряд ли призрак явится за старым фальшоном, хозяин которого даже не заботился о том, чтобы вовремя его затачивать и чистить. Ладно, остался только один вопрос. «Кто же ты такой, капитан?» – поинтересовался я. «Сильно сомневаюсь, что простой королевский гвардейц знал бы столько о нечисти». Внешне Берен остался совершенно невозмутимым, но голос, в котором внезапно прорезались холодные, отдающие сталью нотки, выдал эмоции, бушевавшие внутри него. Похоже, воспоминания о прошлом причиняли ему нешуточную боль. «Ты узнал более чем достаточно!» – сквозь зубы процедил капитан. «Собирайся, мы уходим!» Развернулся и пошел к большому погребальному костру, на котором лежали тела упрей павших ополченцев. Разговор был окончен. Ждать, когда догорят трупы, мы не стали. Солнце уже клонилось к закату, а проверять на своей шкуре, решена, проблема твари или нет. Никому не хотелось. Все-таки за прочным деревенским частоколом и толстой дубовой дверью оно как-то спокойнее чем в чистом поле, хоть и с копьем в руках. Ополчение кое-как построилось, и мы двинулись обратно. Капитан молчал, погруженный в свои мысли. Похоже, мне невольно удалось разбередить какую-то старую, но так и не зажившую рану. Молчал Вернон. После смерти того бедолаги, которому я пытался сооружать носилки, он ушел в себя и больше не горел желанием общаться». Наверное, пытался придумать, что сказать родичам погибших. Мне уже начинало становиться не по себе от их молчания, как вдруг со мной поравнялся Ренли. «Мы это...» – начал он, но тут же замолк, пытаясь подобрать нужные слова. «С мужиками, короче, тебе, значит, это...» «Очень благодарны, что ты нас тогда спас. Жаль, что с твоим лицом так получилось. Если бы мы не сплоховали...» «Брось!» – отмахнулся я – Просто никто не ожидал, что эти твари окажутся такими шустрыми. Если бы вы по ней не попали, мой труп сейчас горел бы на костре». «Ну, как скажешь», – неуверенно пожал плечами Ренли. «Но если что, сменяй мужиков по пиву. Ну и это, в гости ко мне заходи. Мой дом прямо рядом с северными воротами. Всегда, значит, рад буду». «Договорились», – кивнул я. И строй снова погрузился в тяжелое, напряженное молчание. В траве уже стрекотали вечерние сверчки, а солнце скрылось за черными макушками деревьев, разливая по небосводу теплый оранжевый свет. До деревни осталось еще довольно далеко, но настроение парней потихоньку улучшалось. Вновь послышались шуточки, похабные песни и рассуждения о том, сколько кружек пива полагается каждому после произошедшего. Чем дальше мы отходили от кладбища, тем громче они становились. Бойцы сбрасывали напряжение. Один из них вновь затянул песню про пиво, пролитое на сиськи распутной барышни, но внезапно осекся на полуслове. Ополчение встало, как вкопанное. Прямо перед нами из земли торчала стрела. «А ну, стойте!» Крик разорвал повисшую на мгновение тишину. «Иначе мы перестреляем всех вас, как бешеных собак!» «Ты что за хер? И что тебе нужно?» Крикнул в ответ капитан, доставая меч из ножен. «Хер сейчас будет у тебя во рту! Причем твой собственный, если не уберешь свою тыкалку!» «Выходи и говори!» Рявкнул в ответ Брен. «Если бы хотел нас пострелять, уже бы пострелял! Говори, что тебе надо!» Из кустов на дорогу неторопливой, даже ленивой походкой вышел ростый человек с длинным луком в руке. Одет он был в простые штаны, зеленовато-бирюзового цвета и такую же рубаху. На поясе ветнялись ножны от большого киножала, а на бедре был закреплен небольшой колчан с дюжиной стрел. На плечи он накинул плащ, наверняка очень неплохо маскировавший в густых зарослях, на голову капюшон, а нижняя половина лица скрывалась под маской. Правда, тряпку он тут же стянул вниз, обнажив подбородок, покрытый серебристой щетиной. Но даже она не могла скрыть уродливую белую полосу шрама, протянувшуюся от подбородка до левого уха. Брего. Тихо прошептал Вернон. «Правая рука вожака бандитов. Похоже, дело действительно серьезное, раз он лично выпал из лагеря». «Чего тебе нужно?» Вновь крикнул Берен, делая рукой какой-то странный, едва заметный знак. Ряды ополчения тут же пришли в движение, перестраиваясь в некую пародию прямоугольного каре, окруженному стеной из копий. Стена, правда, получилась жидковато, всего 24 пики, да и счетов отстрел у нас не было, но... Бандитский сброд такое зрелище могло впечатлить. «Мне?» — хохотил бандит, скрестив на груди руки. «Мне нужно набить тебе морду, собрать твои зубы в мешочек и сделать себе из них ожерелье, но...» Он ненадолго замолчал. «У нашего главного на тебя свои планы. Вот как...» Холодно процедил Берян. «А если я скажу, что в жопу он может засунуть свои планы?» «Ну...» Бандит хищно оскалился и пожал плечами. «Тогда придется тебя... убить!» В воздухе повисло напряженное молчание. Бойцы нервно оглядывались по сторонам, пытаясь понять, в каких заростях затеялся враг. Но бандиты прятались хорошо, даже слишком хорошо. Мне удалось заметить лишь одного и то, благодаря тому, что солнце оставило свой отблеск на наконечнике его стрелы. Хм, может он тут и вовсе один, а эта правая рука просто берет нас на понт? Нет, это попахивает бредом. Сейчас-то этот сукин сын всех запугает, но как только попробует отвести нас к своему главному, всплывет правда, и мы возьмем его за яйца. Вряд ли он настолько глупый, и наивен, чтобы так подставляться. «Поверь, мне бы очень хотелось это сделать!» – хохотнул Брега. «Ты, сука, даже не представляешь, с каким удовольствием я бы отрезал тебе башку и приложил ее к твоей же жопе, а после перевешал бы твоих дружков на деревьях, но...» «Выбор у тебя все еще есть!» – бандит ухмыльнулся и добавил... По милости его светлости, барона Бренфальского. Мне нахер не нужна милость каких-либо баронов, ответил капитан, поигрывая мечом. Это свободные земли, и всякие благородные тут больше не властны. Что ж, теперь уже Брега сделал знак рукой. Послышался тихий свист, а спустя миг вокруг нестроенных рядов ополчения в землю воткнулись десятки стрел. Люди подались назад и попытались сомкнуть ряды, хоть как-то отодвинуться от кустовой подлеска, огрызающихся стрелами. Четно, посреди дороги мы были как на ладони для бандитских стрелков. «Еще раз!» — повторил Брега, «Мы хотим поговорить!» «Пока что!» – он выдержал паузу, давая всем понять, кто сейчас хозяин положения. «Ты можешь заплатить за свое упрямство жизнями этих людей или пойти с нами и выслушать, что хочет сказать барон!» Капитана загнали в угол. У нас просто не было выбора, кроме как согласиться на их условия. «Ладно», – кивнул Берен, – «но стража пойдет со мной!» а ополчение вернется в деревню, и твои люди проследят, чтобы оно добралось туда в целости и сохранности». «Рад, что мы договорились», – хмыкнул подчиненный самозванного барона, давая знак своим бойцам. «Только сдайте все оружие, вам оно в ближайшее время не понадобится». «Похоже, что на этот раз мы все-таки вляпались».